Глава 12. Четверг. Настроение между нами поменялось слишком быстро. Оно будто перевернулось с ног на голову. Напряжение накалило воздух до предела, и мне захотелось сбросить руку Саши со своего плеча, но я не стала. Гита не заметила перемен, и славно. Она вся была слишком погружена в свою работу. Светло-зелёные глаза сверкали, когда она поднимала взгляд, чтобы посмотреть на нас. Я не хотела, чтобы из-за нашего с Сашей очередного недопонимания ей пришлось прерваться или вообще отказаться от своей идеи. Какая жалость. Нарочито печальный голос снова раздался над моей головой, заставив меня скрипнуть зубами от недовольства. А я так хотел, чтобы девушка с разбитым сердцем написала обо мне стихи. Какой-то стороны это даже романтично. Я скривилась и повернула голову к Саше, надеясь, что ослышалась. Но его ухмылка убедила меня в том, что я всё поняла верно. Он снова делал это. Скрывал за иронией свою извелённость, как и 5 лет назад, тогда в декабре. Что ж, это прекрасный приём. Сама пользуюсь, но по крайней мере, я не манипулирую другими. и не заставляю их почувствовать себя отвратительно. Романтично? Разбить сердце другому человеку это не романтично. Это слёзы, боль и страдания. И ты, я сощурила глаза, вздёргивая подбородок, вряд ли бы когда-нибудь мне его разбил. Ложь. Разбил ещё как, и разбивал сотни раз. Я всё ещё не до конца понимала, почему не ушла после первых нескольких его несдержанных обещаний. Игнорирование моих просьб и слов, отсутствие поддержки, когда она была мне необходима, когда Саша был мне необходим. Тревожные звоночки. Я игнорировала их, ждала, когда всё снова станет хорошо. И спустя какое-то время всё действительно налаживалось. Я была счастлива, смеялась, улыбалась, радовалась с упоением целовала его и делала сотни фотографий, которые затем публиковала в ленте соцсетей с вдохновенными подписями о большой любви. Но всё возвращалось в исходную точку. Заканчивалось моими слезами, под грустные песни и ощущением полного опустошения в груди. Отношение это не только про свет, но и про тьму. Это комфорт, поддержка, уважение, забота, большие чувства. И ещё это ссоры, недопонимание и обиды, а затем пути решения проблем, долгие разговоры, компромиссы. Тьма закаляет отношения, закаляет партнёров, делая сильнее. Тьма не разделяет их, а сближает. Наша тьма меня лишь разбивала, отдаляла нас друг от друга, практически отшвыривала, и в итоге всё пришло к тому, чем собственно и закончилось к расставанию. Сейчас я снова чётко ощущала это знакомое чувство смесь неприязни и отторжения. Мне хотелось встать и уйти. В первый раз за последние несколько дней я ощущала то, что до этого жило во мне годами. Это вызвало тревогу и раздражение. Я в самом деле думала, что все неприятные чувства по отношению к Воскресенскому выгорели и исчезли, растворились во времени. Но нет. Они всё ещё жили во мне, никуда не делись и бились под кожей. И даже если снова затаятся, любое его неосторожное слово или движение сработает как спусковой механизм. Я больше не хотела ненавидеть Воскресенского, но ничего не могла с собой поделать. Вчера я подумала о том, что пропасть между нами непреодолима. Настолько мы разные. Сейчас я поняла, что она легко может стать больше, глубже, холоднее. И как этого избежать, я ума не приложу. Саша молчал, а я отвернулась, не желая видеть в его глазах понимания и сожаления, которые успела там заметить. Но почти сразу почувствовала осторожное прикосновение пальцев к подбородку, и мою голову тут же повернули обратно. Его зрачки расширились. Это все, о чем я могла думать, чувствуя его тёплое, мятное дыхание на своих губах. Не злись, пожалуйста, ладно? Попросил он, и губы его дрогнули в нерешительной улыбке. Я не хотел тебя задеть, прости. Чушь ляпнул. Я нахмурилась и постаралась выглядеть серьезно. Это прекрасно, если ты понимаешь, что не должен был говорить так. Лицо Саши слегка прояснилось. И в глазах мелькнуло облегчение. Да, понимаю. Кивнул он, все еще приподнимая мой подбородок кончиками пальцев и находясь слишком близко. Так что не злись, я не имел в виду ничего плохого. И я знаю. Саша замолчал, глядя пристальным взглядом в мои глаза, словно пытался что-то разглядеть, спрятанное, сокрытое и затерянное, но, видимо, все же не сумел. Потому что тяжело вздохнул и убрал руку от моего лица, отворачиваясь. Знаю, что разбитое сердце это больно. Знает, конечно. Ведь я разбила ему сердце 5 лет назад, когда ушла и оставила его. Думает, я забыла? Его выдох всё ещё теплом ощущался на губах, мятый на кончике языка. Я тоже отстранилась, отводя глаза. Откинулась на спинку скамьи и посмотрела на Гитту, чувствуя, как тёплая ладонь на моём плече опять легко погладила мою кожу. Гитта поглядывала на нас с долей подозрения, и когда мы встретились глазами, я коротко мотнула головой и улыбнулась, показывая, что всё хорошо. Гитта вопросительно подняла брови. Точно? Я уверенно кивнула. Конечно. И она снова вернулась к работе, практически ныряя в свой холст. Моей музой не был кто-то конкретный. Вырвалось вдруг у меня. Я сама не ожидала, что начну делиться этими подробностями, но Саша, кажется, повернул ко мне голову, готовый слушать, поэтому я продолжила, не глядя на него. Мой голос сначала был напряженным, однако с каждым произнесенным словом заметно смягчался. И у стихотворения нет адресата. Нет того, кто вдохновил меня на эту печальную поэзию. Мне просто в один момент стало невыносимо грустно. Прошло несколько месяцев с того момента, как прекратились мои последние отношения. Я сидела в кофейне, пила латте Ирис и пыталась разобраться в себе, в своих чувствах и мыслях по поводу отношений как таковых. В зале играла песня Cold Nova Amor. И в тот момент во мне что-то перемкнуло. Я достала из сумки блокнот, карандаш, и слова нашлись сами собой. Какая романтичная история создания стихотворения, мягко заключил Саша, заставив меня глухо рассмеяться. Он всё ещё поглаживал меня по руке, и это странным образом успокаивало. Напряжение между нами, возникшее ещё 3 минуты назад, рассеялось. Какое отторжение, которое я так остро успела ощутить, осталось лишь легкое замешательство и, может, непонимание. Но у меня получилось сгладить и их, заглушить в себе так, что они едва чувствовались. И скоро, наверняка, пропадут совсем. Я не понимала, почему мои эмоции изменились так быстро. Сначала я готова была встать и уйти, лишь бы больше не прикасаться к Саше. А теперь он сам же меня и успокоил. И чем? Тем, что выслушал и обнял, извинился. Я не знала, но он сам предпринял попытку снова наладить наш диалог, сказав, что не хотел меня задеть. И вероятнее всего, именно это подкупило меня. Однако в голове всё равно не было ни единой догадки на тему того, что же он на самом деле чувствовал, находясь рядом со мной. Старую обиду тянущую его к дну или легкость, с которой он шутил надо мной, прикасался, улыбался. Какая из эмоций была настоящей, а какая наигранной или же случайной? Да, а когда опомнилась, уже во всю звучала Бибберекса и ее шикарнейшее АММС. Так что мне сразу стало намного лучше. Но в тот момент я сидела уже с законченным стихотворением, легким сердцем. и практически остывшем кофе. Вот так вот, продолжила рассказывать я, надеясь, что воспоминания вытеснят все ненужные мысли из моей головы. Ухмыльнулась и посмотрела на Сашу, повернув голову. Он тоже смотрел прямо на меня, и на его губах играла светлая улыбка. "Не слышал о ММС", признался он, слегка склоняя голову набок. "Неудивлена", я повторила его жест. Не скажу, что она очень популярна сейчас. Вообще, это ее дебютный студийный альбом. Но так-то можешь быть честен, напросто признаться, что не знаешь эту певицу. Саша вздохнул почти с облегчением и улыбнулся еще шире. Ладно, ты меня раскусила, я не знаю ее. Актер из тебя не кудышный. Я изогнула бровь. Я просто не старался. Передразнил он меня, слегка сощурив глаза. Небесный взгляд вдруг стал пронзительным до дрожи. А теперь застыли, раздался вдруг голос Гиты, и мы с Сашей практически синхронно посмотрели на неё одними глазами, не решаясь повернуть головы, чего доброго покусает или красками измажет. Молодцы. Я приступаю к верхней части ваших тел. Как бы странно это ни звучало. Звонкий весёлый голос вызвал смех у нас обоих. И мы с Сашей снова посмотрели друг на друга. Я только сейчас поняла, что и я, и он слегка наклонились друг к другу, и теперь между нашими лицами было не больше 20 сантиметров. Категорически мало, особенно если взять во внимание тот факт, что нам предстоит просидеть в этой позе неопределённое количество времени. А мой взгляд то и дело скользил от его глаз ниже, к скулам, ямочкам и губам. А он только радовался этому. Улыбнись шире, Лиз, ведь я так близок к тому, чтобы поцеловать тебя. Снова. Как у него получалось говорить об этом так спокойно и уверенно? Снова? Как и в воскресенье ночью. Сейчас ты далек от этого, как никогда. А вот у меня до сумасшествия очень близко. Его густой смешок ударился о мои губы. И я едва сдержала порыв приоткрыть их, чтобы попробовать теплое отдыхание на вкус, снова ощутить далекий от голоса к мяты на языке. Ты уверена? Абсолютно. В его глазах плясали черти и звали меня в свой яркий и живой хоровод. Я хочу сломать твою уверенность и получить в нос? Не слишком дальновидно? Думай наперед, Саша. Накидывая варианты развития событий, посоветовала я, выгибая бровь, принимая вызов у смехающегося парня, позволяя ему утянуть себя в эту опасную игру, которую он начинал всякий раз, когда мы сталкивались, и которую уже четвёртый день я удачно сопротивлялась. Ну, или почти удачно. Мы летели прикосновений, ловить губами его дыхание и тонуть в глазах напротив. Это ведь достаточно для сопротивления. По крайней мере, он не затащил меня в постель и даже не урвал от меня поцелуя, а это я считала своей безоговорочной победой. В воскресенье в расчёт мы брать не будем. Тогда с нами играла ещё и Тикила, и победительницей вышла именно она. Какая ты бойкая, рассмеялся Саша и тут же сомкнул губы, оставив лишь лёгкую ухмылку, потому что Гита до сих пор писала нас, и шевелиться было нежелательно. А ты такой самоуверенный, парировала я, слегка приподнимая подбородок. Ни капли, огромную каплю. Может быть, очень маленькую, огромную. Ладно, вполне вероятно. Я закатила глаза, а он широко улыбнулся мне в лицо. Но я чувствовала, как из-за этой близости сбивалось дыхание. Его харизму сложно было не замечать. Сейчас я вдруг подумала о том, что его девушке повезет. той, которую он найдет в своем городе и которая останется там с ним, которая будет хватать всего, что он ей даст, которая не станет гнаться за перспективами и бесконечным поиском себя, которая будет радоваться тому, что имеет рядом с этим человеком, потому что этот человек по всей видимости себя давно отыскал. Недолго ты сопротивлялся, хмыкнула я. Твою напористость сложно переплюнуть. Но ты всё равно пытаешься это сделать. Нельзя терять веру в победу. А если победа тебе точно не светит? На улыбающемся лице отразилось искреннее удивление, приподнявшее широкие брови. И после этого я само уверенной. Я рассмеялась, чувствуя, как его ладонь на плече снова пришла в движение и будто бы чуть сильнее прижала меня к нему. Что за странные попытки ещё больше сократить расстояние между нами? Его и так было катастрофически мало в контексте наших отношений, в контексте их невозможнности. Ты в курсе, что уже можно расслабиться? поинтересовалась я, слегка надавливая ладонью на его грудь, вынуждая его немного ослабить хватку. "Гита же ещё рисует", невинно произнёс Саша, прекрасно понимая, что я хочу сказать. Да. Но она занимается лицами, а не фигурами. Так что прекрати меня так прижимать к себе. Я сильнее и упёрлась в него рукой, и, кажется, даже ощущала, как бьётся в мою ладонь его сердце. Саша лишь усмехнулся с долей досады. Ладно, убедила. Он обхватил пальцами мою ладонь и вернул обратно на колени. Напор ослаб, и теперь объятие было практически невесомым. А я почувствовала, что могу глубоко вздохнуть. Почему это происходит уже не в первый раз. Попытки Саши сблизиться, которые тут же прекращаются, стоит мне одёрнуть его. Как будто он думает, что если надавит на меня чуть сильнее, то я сразу соглашусь на всё, что он предлагает. И он бы в итоге смог, если бы я выключила голову и поддалась эмоциям. Но каждый раз в голове вспыхивало осознание. Возможно, мы увидимся в последний раз. А ещё он улетает уже совсем скоро. До конца недели оставалось немного. Что из этого выйдет? Аж огромное ничего. Воскресенский будто действительно отключал рассудок и не задумывался, к чему это приведёт, если я поведусь на его очередную провокацию. Настоящий эгоист. Что будет с нами, если я сейчас поддамся, а потом оно летит и всё внезапно закончится? Это правда останется лишь игрой, но если я все же позволю этому случиться, то уже не смогу отпустить его так просто. Господи, я ведь даже парней его типа жа избегала последние пять лет, обещала себе никогда больше не встречаться с такими, как он, а в итоге катализатором бесконечных волнений, мурашек, спутанных мыслей и странного тепла в груди стал именно этот человек, просто блеск. Мы больше не разговаривали, только изредка перекидывались отвлеченными фразами ни о чем. Некоторое время еще смотрели друг на друга, и я видела в его глазах насмешливую бурю ярких искр, которые хотелось почувствовать в собственных ладонях, но продолжала просто смотреть, не сдерживая легкой улыбки. А едва Гита сказала, что у нас перерыв и можно расслабиться, я вздохнула почти с облегчением. И откинулась на спинку скамьи. Саша сделал то же самое, немного отстранившись. Большая часть картины была готова, и Гитте оставалось лишь подправить оттенки и тени. Мэр организовали лёгкий перекус, разложив на скамейке сэндвичи, сок, шоколад, и просто болтали, смеялись и рассказывали истории из жизни, будто бы снова возвращаясь в прошлое, когда проводили время втроём. Гита запретила нам подходить к Мальберту, аргументировав это тем, что хотела показать картину, когда уже закончит её. Несмотря на это, Саша порывался встать, чтобы взглянуть, но она угрозила ему кулаком и обещала разрисовать лицо красками, и он в итоге быстро передумал. Спустя минут 20 мы с ним уселись на скамейку, приняв прежнюю позу и готовясь провести некоторое время без движения. Агита снова погрузилась в рисование. Когда она наконец сказала, что закончила, от начала работы прошло почти 4 часа. Гита широко улыбнулась и, отложив кисти, подозвала нас жестом. Я тут же подскочила со скамьи, подошла к Мальберту, взглянула на картину и замерла от увиденного. На полотне была изображена пара: красивая и нежная. Влюблённые мы с Сашей. Гита вложила в наши взгляды столько эмоций, что было сложно оторваться или поверить в то, что вижу. Как ей удалось? Хотя она же художница, профессионал своего дела. Благодаря нашей помощи, своей фантазии и таланту, она с лёгкостью изобразила именно то, что хотела. Чувства Влюблённый взгляд не так просто показать. Это нужно уметь сделать, особенно если перед тобой нет точной картинки, которую можно было бы написать. Но Гита справилась. Полотно искрило чувствами, и я не могла перестать смотреть. Как тонко она передала каждое наше движение, как искусно изобразила нас обоих, меня в его руках, такую нежную и хрупкую, и его спокойного и уютного, своей рукой осторожно прижимающего меня к себе. С камью в прохладной тени клёна, сквозь крону которого ярким бликом прорывалось июльское солнце. Мы с Сашей выглядели так канонично вместе, так правильно, что сжималось сердце. Неужели мы правда так смотримся? Мы действительно подходим друг к другу? Сомневаюсь, что так было раньше. Но сейчас мы выглядели как идеальная пара. Гита своим талантом и стараниями выложила в нас что-то такое на своём рисунке, что я была не в силах отрицать. Что-то очень большое и очень светлое. "Ты бы хоть сказала, что у меня волосы так странно лежат", буркнул Саша, останавливаясь в полуметре от меня и придирчиво осматривая картину. Точнее, себя на картине. "Гита, перерисовывай" Я причёску поправлю. Я тебе сейчас дам перерисовывай, пригрозила я, сверкнув недовольным взглядом в сторону Воскресенского, на что он только неопределённо пожал плечами. Ну что поделать? Ты только посмотри, как странно это выглядит, и указала ладонью на полотно. На секунду сердце остановилось. Кажется, я испугалась того, что Саша имел в виду нас. Но нет, Странно, и он назвал лишь свою прическу, которая, к слову, таковой и не была. Волосы лежали не так, как обычно, с одной стороны чуть больше, открывая лоб, чем с другой, но Сашу это не портило. Гита считала также. А ну цыц! Она нахмурилась, беря кисточку в руки и направляя кончик, измазанный краской, на Сашу. Он тут же вскинул руки в капитуляционном жесте, усмехаясь краем рта. Я художник, я так вижу, поэтому просто восхищайся получившейся работой. Желательно молча. А если из меня рвётся комплимент, Саша иронично изогнул бровь. Тогда можешь сказать, но только если это комплимент. Хорошо. Картина прекрасная. Его светлый взгляд снова скользнул к полотну. Несколько секунд Саша разглядывал получившийся рисунок, а я разглядывала его. спокойного, умиротворенного, с мягкой улыбкой на губах, настолько мягкой, что она казалась привычной, обыденной, повседневной, словно я вижу безмятежно улыбающегося Сашу каждый божий день. Оттенки невероятные, мысли с Лиз получились нежными и в то же время реалистичными. Ты невероятная умница, Гита, и у тебя явно талант. Но, пожалуйста, перерисуй мою прическу, я же как уродец. Нормально, возразила Гитта, приподняв брови и критично оглядывая свой шедевр. Даже слегка наклонила голову в сторону, и этот жест показался мне очаровательным. Наоборот, это необычно. Я специально уложила тебе волосы не так, как всегда, добавила изюминку. Ты просто ничего не понимаешь. Да куда уж мне? Привыкай к новой причёске, улыбнулась я, складывая руки на груди. И ещё чего? Возмутился Воскресенский и запустил пальцы в волосы, привычную ероши чёлку, только через мой труп. За язык тебя никто не тянул, загадочно сказала Гита. Она оттирала кисточки от краски салфеткой и иронично поглядывала на него. Через труп так через труп? Убьёте меня за причёску? Мы с Гитой многозначительно переглянулись, а затем рассмеялись. Я повернулась к Саше, И подошла ближе, протягивая руку к его волосам, не сдерживая этот порыв, бьющийся раненной птицей в грудной клетке, посылая куда подальше весь свой хвалёный самоконтроль. Саша наблюдал за мной всё с той же хитринкой во взгляде, будто проверял, действительно ли я это сделаю, будто брал на слабо. И ладно. Кончики пальцев коснулись густых прядей на лбу, слегка зарываясь, убирая чёлку в сторону так, Когда это выложила Гитта. Придётся теперь тебе ходить так, невозмутимо сказала я, будто это уже было решённым делом. Это мы ещё посмотрим, запротестовал Саша с улыбкой, мягко перехватил мою ладонь и сжал её пальцами, отстраняя от своих волос. Что ж, сердечно благодарю вас за помощь, торжественно произнесла Гитта, отвесив шуточный поклон. Мы с Сашей весело переглянувшись, ответили ей тем же. Нет, на самом деле, спасибо вам, продолжила Гитта уже более серьёзно, снова подходя к Мальберту и задерживая взгляд, полный неисчерпаемой нежности и облегчения, на получившейся работе. Так творцы относились к своим шедеврам. Так относилась и я к своим стихотворениям. Это очень важный для меня конкурс. И я не собираюсь упускать такую возможность. Надеюсь хотя бы на призовое место. Почему так? Так моё имя будет, если не венчать, то хотя бы находиться в листе призёров. А это важно в мире искусства. Постоянно мелькать перед глазами людей, чтобы тебя заметили. Задумчивый голос, но такой уверенный, слова знающего человека. Ты постаралась на славу, похвалил Саша. Получилось круто. Вот если бы только не моя причёска, Саша одновременно воскликнули я и Гита, на что он удивлённо вскинул брови, видимо, не ожидая от нас такой бурной реакции. Молчу, молчу, заверил сухмылкой, а затем выпрямился и сделал шаг от холста. Ладно, девчонки, я забегу в магазин и вернусь. Вам взять чего-нибудь? Мы с Гитой вежливо отказались, поматав головами. И он, круто развернувшись, направился к ближайшему гипермаркету на другой стороне сквера. Отсюда было видно вход с двойными стеклянными разъезжающимися дверями и яркую вывеску с названием. Всё в порядке, Лис? Настороженный вопрос прилетел в спину, вынуждая повернуться и посмотреть на Гитту. Она всё ещё чистила кисти влажными салфетками. В светло-зелёных глазах таилось беспокойство. И я далеко не сразу поняла почему. Да, приподняла я брови, глядя на подругу в легком непонимании. Все хорошо, а что? Когда я работала, мне показалось, что вы поссорились. Потом все стало нормально, но сначала ты точно была напряжена. Она все-таки заметила, пронеслось молния в голове. Конечно, такой инцидент не мог укрыться от ее внимательного взгляда. профессионально цепкова на мелочи и детали. Я усмехнулась и покачала головой. Всё в порядке. Он просто сказал чушь, а я разозлилась, но потом всё наладилось. Это же Саша, пожала плечами. Ничего удивительного. Её глаза слегка прищурились, и во взгляде мелькнуло подозрение. Да, может быть. Эй, ты сомневаешься? возмутилась я, указывая на неё кончиком пальца. Она несколько секунд смотрела на меня в немом удивлении, а потом мягко рассмеялась и отложила очередную кисточку к другим, лежащим в практически ровный ряд. Нет, я не сомневаюсь. Между вами что-то происходит? Этого вопроса я не ожидала. Замешкалась на пару мгновений, приоткрыв рот, но ни одного звука из него не вылетело. между нами что-то происходит? Да, несомненно, я и не отрицала. Но вот что? Загадка. Если ты имеешь в виду моё желание треснуть его чем-нибудь потяжелее каждый раз, когда он говорит какую-то глупость или провоцирует, или неудачно шутит, глядя при этом своими честными, невинными глазами, то да, между нами определённо что-то есть. Какие разносторонние отношения. С долей иронии прокомментировала Гита, убирая с Мальбера картину и кладя ее на ближайшую скамью, тут, где сидели мы с Сашей. Она вытащила еще несколько влажных салфеток из упаковки и стала оттирать краску с кожи. Я ходила следом за ней, напыжавшись и скрестив руки на груди. Действительно, эмоциональный диапазон нашего общения слишком узок. Но ну, почему же? Вы забавно прыгаете от желания прибить друг друга к вполне себе адекватным разговорам. Это какая-то клишированная от ненависти до любви. От ненависти до ненависти, буркнула я и посмотрела вверх, на небо. Глаза Саши были почти того же цвета, только немного светлее. Хотя я бы сказала от ненависти к сексу и потом по второму кругу. А затем, понимая, как это звучит, округлила глаза, метнув взгляд в Гиту, насмешливо приподнимающую брови. Только без секса по второму кругу. У нас круг не законченный. Гита громко рассмеялась, а затем заметила: у вас вообще-то круг начинался с любви. С глубокой подростковой симпатии и привязанности, поправила я ее и поджала губы. Скажи я Саше, что теперь я не считаю свои чувства к нему в наших трёхлетних отношениях любовью. Как бы он отреагировал? Но я никогда не смогу ему этого сказать. Это цинично и ужасно. И да, я настоящая стерва, однако ничего не могу с этим поделать. Это мои эмоции, и я не могу их изменить. Да и не собираюсь. Я лишь недавно в полной мере осознала важность этого принятия. того, что глупо корить себя за собственные чувства. Ещё глупее отрицать их. Случайные, внезапные шатки, эфемерные, стабильные, сильные, огненные не всё ли равно. Лучшим, самым правильным решением в этой ситуации будет просто принять их такими, какие они есть, без стыда, неловкости и желания чувствовать иначе. Они неотчуждаемы, ведь являются частью каждого человека. И кто бы что ни говорил, не бывает неправильных чувств. Бывает лишь страх испытать то, что по вашему мнению считается неправильным. Что ж, ему придётся смириться. Хмуро заключила Гита, потому что особенно старательно оттирала салфеткой коралловое пятно в цвет моего платья со своего предплечья. Я сделала шаг к ней и сжала пальцами её запястье, притягивая ближе к себе. чтобы было удобнее избавляться от краски. Гита тяжело вздохнула и не прекратила свои попытки, передавая мне салфетку. Ему не нужно мириться, если он просто не будет об этом знать, твёрдо сказала я, растирая светлую кожу до такой степени, что она уже постепенно начала сливаться с цветом пятна от краски. Мы не обсуждаем наши прошлые отношения. Почему-то говорить с ним об этом мне категорически не хочется. И я пытаюсь пересичь все попытки. Не знаю почему. Наверное, потому что его тон в этот момент становится в какой-то степени обвиняющим, и я ощущаю давление, похожее на то, что было, когда мы уже расстались, а он пытался меня вернуть. Он тогда давил очень сильно, ты помнишь? Может, не совсем осознанно, но тем не менее. Ему тяжело было принять ваш разрыв, и он не всегда действовал разумно, а на эмоциях. не только после разрыва, но и во время отношений. Ничего странного в том, что ты не хочешь говорить или слышать об этом, нет. Всё нормально. Её тихий, но уверенный голос успокаивал. Я верила словам подруги, потому что она знала, как не просто мне было в последние полгода наших с Сашей отношений, и в течение 3 месяцев после них. Она знала всю ситуацию целиком. Воскресенский действительно прикал меня в том, что мы расстались. Может и неосознанно, но у него прекрасно получалось манипулировать моим чувством вины. Никогда бы не подумала, что это чувство вновь появится в моей жизни, и что его катализатором снова будет тот же молодой человек. В конце концов прошло огромное количество времени. Ему давно пора бы уже понять и простить меня, но это было уже после того, как ты бросил меня. Провокационные фразы и голос, в котором сложно не уловить нотки упрёка, буквально выбили из колеи. А в купе с его высказыванием о том, чтобы быть музой для девушки с разбитым сердцем, невероятно романтично, вызвало во мне взрыв негатива. Вряд ли Саша сделал это нарочно, да и я уже перестала злиться. Даже неприятного осадка не осталось. Но сама ситуация заставила задуматься. А сейчас, когда эмоции уже потухли, пора размыслить, сделать какие-то выводы. Да, мне было неприятно это слышать. Да, возможно, мне стоило бы спросить Сашу об этом, просто чтобы разобраться, расставить все точки над и, подобрать удачный момент и поинтересоваться, действительно ли в его голове я до сих пор плохая и виноватая. Иногда во мне совершенно точно просыпался психолог. Потом правда снова надолго засыпал, но несуть Спасибо. Хихикнула Гита, спустя несколько минут, когда у меня наконец получилось стереть злосчастную краску с её запястья и предплечья. Забрала из моих рук салфетку, сминая её в небольшой комок. Я уже приготовилась к тому, что придётся ходить с этим пятном до второго пришествия. Я улыбнулась ей, скользнув взглядом по светлому лицу. Она выглядела так мило и невинно без своей красной помады. Мягко-мягко. как рассветное солнышко. Сейчас я даже уже привыкла к этой естественности. Краем глаза я заметила приближающуюся знакомую фигуру и тут же повернула голову. Размашистая походка, уверенный разворот плеч, лёгкая ухмылка на губах. Всё при нём. В руках бутылка воды. Видимо, за ней Саша и ходил в магазин. Что ж, Улыбнулась Гита, отряхивая руки и пробегаясь быстрым взглядом по всем художественным принадлежностям, что теперь лежали на скамейке. Я отсканирую картину и отправлю вам обоим электронную версию. Если, конечно, она вам нужна. Конечно, ответила я, сцепив перед собой руки. Саша лишь кивнул. Время от времени я задерживала своё внимание на картине, вылавливая всё новые и новые детали. Прослеживая взглядом каждый оттенок и каждую линию, выведенную точной рукой гиты, и всё ещё слабо веря в то, что на полотне изображены именно мы, я и Саша. Уж слишком нежно и мягко пара выглядела со стороны, в то время как наши отношения с воскресенским на протяжении последних 4 дней напоминали взрыв, танцующий огонь, играющий языками пламени. утухающий и разгорающийся вновь, выбрасывающий яркий искры в тёмное небо. То, что я видела, вызывало во мне гордость за Гиту и загадочную эйфорию, тёплой волной прокатывающуюся в груди. Кажется, Саша чувствовал то же самое, потому что я заметила, как он иногда тоже поглядывал на рисунок, и в его глазах легко угадывалось плохо скрываемое восхищение. Тогда на этом можно расходиться. Гита подошла к Мальберту, но Саша остановил её, приподняв руку. Я помогу с ним. Ты же живёшь на другом конце аллеи. Это будет быстро. Гита удивлённо кивнула, а Саша решительно повернулся, выловив мой взгляд своим. Лис, подождёшь? Я занесу с Гитой Мальберт и потом провожу тебя. Да я помогу вам, чего мне ждать? Нет, не стоит. Я всё унесу. Вот осталась та. Где-то лёгким взмахом обвела краски, листы бумаги и кисти, а затем подошла ко мне, чтобы попрощаться. "Спишемся позже". Я кивнула и обняла её, чувствуя запах арбузного шампуня. Проводила ребят взглядом и села на скамейку. Достала телефон из сумки. Однако не успела погрузиться в новостную ленту, в Саши вернулся слишком быстро. Минуты 2 И я увидела знакомый силуэт, вышедший из двора в конце аллеи. Совсем скоро он поравнялся со мной и кивнул в сторону. Пошли? Да. Я подняла, собирая телефон в сумку и направилась к нему. А в следующую секунду раздался едва слышный хруст, и опора под ногами вдруг резко пропала. И я полетела вперёд, рискуя поцеловать своим чудесным носом асфальт. На меня уверенно и крепко удержал подлокоть Саша. Мой испуганный визг, наверное, услышала вся улица. Ты в порядке? Обеспокоенный голос прямо на духом и широкие ладони на плечах. Я посмотрела на Сашу с вырывающимся из груди сердцем. Он снова стоял слишком близко, прижимаясь грудью к моей спине. Его дыхание невесомым теплом касалось моей щеки. Да, всё хорошо, пробормотала я, поглядывая на свои босоножки. Я умудрилась сломать каблук на своих любимых босоножках. Вот это действительно обидно. Я носила их уже несколько лет. Они были такие удобные, несмотря на высоту каблука в 8 см, и подходили практически под любой образ. Чёрт. Что такое? спросил Саша, всё ещё придерживая меня за плечи. Так балансировать на одной ноге было намного удобнее. Я молча расстегнула одной рукой застёжку на сломанной босоножке и сняла её. Шпилька тут же отвалилась и теперь держалась лишь на лоскуте кожи, который был обтянут. Кажется, это было красноречивым ответом на вопрос. М-м, да, многозначительно выдал Саша, глядя на эту неприятность. М-м, да, повторила я. И мягко убрала его руки со своих плеч. Что ты, кажется, Саша хотел спросить, что я делаю, и теперь удивлённо наблюдал, как я снимаю с себя вторую босоножку, оставаясь босиком. Асфальт успел нагреться за день, но не обжигал. Стопни ощущали твёрдую шероховатость и тепло, от которого хотелось довольно замурлыкать. Ты что, пойдёшь босиком? На смешливые нотки в глухом голосе заставили оторваться от своих босых ног и поднять глаза. Саша стоял, скрестив руки на груди, и смотрел на меня с нескрываемой иронией. "Да", уверенно кивнула я. "По асфальту". Его бровь приподнялась, из-за чего на лбу образовалось несколько коротких складок. "По асфальту", снова согласилась я, тоже изгибая бровь. "А не до умения Воскресенского". Было слишком забавным. Улыбка растянула мои губы, и щеки потихоньку начали ныть от этого напряжения. Но в груди разливалось тепло, словно просачивалось сквозь кожу в стоп и неслося вместе с кровью вверх, наполняло тело покалывающей энергией, смешанной с медовым светом заходящего солнца. Мне хотелось смеяться. Это такая глупость, такая малость — бегать босиком по асфальту. как если бы я снова вернулась в детство, как если бы лишилась разума, окончательно сошла с ума. Но я чувствовала себя сейчас слишком счастливой, чтобы задумываться о том, как выгляжу со стороны. А Саша всё так же смотрел на меня с недоверием во взгляде, будто тоже предполагал, что я в какой-то момент времени успела лишиться здравого рассудка. Но от этого меня лишь сильнее тянуло смеяться. А если стекло? Иронично поинтересовался он. Я же смотрю, куда наступаю, отмахнулась я, делая несколько шагов вперед и чувствуя каждую неровность теплого асфальта под ногами. По рукам и плечам быстро и рябью скользнули щекотные мурашки. Но счастье длилось недолго. Как назло, в следующую секунду под ноги попался какой-то маленький острый камешек. В стопу будто кольнули. толстой иглой. Я громко ойкнула и со свистом втянула в себя воздух, поджимая ногу. Кинула быстрый взгляд через плечо, чтобы убедиться, что не порезалась, но крови к счастью не увидела. Что ж, дойти без травм будет сложнее, чем я себе представляла. Видимо, придётся быть крайне осторожной. Прямо за моей спиной раздался тяжёлый вздох. В нём было столько обречённости, что я невольно закатила глаза и повернулась к Саше. Он будто стоял ближе, чем до этого, смотрел на меня как на маленькую, скрестив руки на груди и покачивая головой, и выглядел так самоуверенно, мне моментально захотелось стереть с подсвеченного тёплым светом лица это выражение. Но вдруг его взгляд переместился куда-то выше моей головы, и Саша удивлённо воскликнул: "Смотри, птеродактель! Где?" Резко обернулась я, мечась взглядом по небу и даже не пытаясь обдумать его фразу. А в следующий момент крепкая рука скользнула по моей спине, а другая подхватила под колено, отрывая от земли. И уже через пару секунд я оказалась прижатой к твёрдой груди Воскресенского. Сердце громко стукнуло о рёбра, сбиваясь с привычного ритма, пока я ошеломлённо вглядывалась в абсолютно спокойные голубые глаза прямо перед собой. Какая ты смешная, хохотнул Саша, сверкая своими ямочками и широкой ухмылкой. Теродоктиль лис? Серьёзно? Поставь меня на ноги. Что ты делаешь? прошептала я, чувствуя, как загораются мои щёки. Свободная рука сама собой обхватила шею Саши, и я, заметив это, разозлилась на себя. Совсем не те движения, если я действительно хотела, чтобы он меня отпустил. Ты можешь сколько угодно утверждать, что будешь смотреть себе под ноги. Но я выгнула бровь, ожидая продолжения и старательно делая вид, что меня совершенно не волнует моя позиция, что находиться в его руках само собой разумеющееся явление. Почти. На Бога ради, просто посиди спокойно. Саша подхватил меня поудобнее, из-за чего я приглушённо пискнула, сильнее вцепившись в его шею и направился в сторону моего дома. С ума сошёл? Хочешь нести меня? Кажется, я уже это делаю. Я снова закатила глаза, но всё это было несерьёзно. На самом же деле я чувствовала невыразимую благодарность к нему. Саша смотрел вперёд, и у меня никак не получалось поймать его взгляд. безмятежный и светлый. Губы растягивала лёгкая улыбка, и я не видела ни капли напряжения на лице, хотя прекрасно понимала, что нести меня нелегко. И хотя я жила не очень далеко от аллеи, к концу нашей невероятно неловкой прогулки у Саши просто отвалится руки. Мне не по себе, нервно призналась я, сжимая в пальцах свободной руки ремешки босоножек. Босы и стопы ног все еще чувствовали неровность и тепло асфальта. Почему? невинно поинтересовался Саша, время от времени поглядывая на меня. Между нами было не так много расстояния, чтобы эти взгляды ничего не рождали в моей груди. Потому что ты несешь меня на руках и хочешь донести до дома. Какая проницательность. Тебе тяжело? Пока что нет. Саша. Отчаянно воскликнула я, случайно царапнув ногтем кожу на его шее. Мне показалось, что его руки слабо дрогнули. Он снова посмотрел на меня. Что? И тут я сдалась. Вздохнула, поджимая губы, чувствуя кончиками пальцев мягкость волос на его затылке. Спасибо тебе. Саша в ответ только мягко улыбнулся. Не за что. Я снова тяжело вздохнула. до сих пор ощущая жар румянца на собственных щеках хотелось прикоснуться к ним ладонями, чтобы остудить, но обе руки как назло были заняты, и мне оставалось только тонуть в своей растерянности, сильнее обхватив шею Саши, а ещё чувствовать тот самый запах парфюма и едва-едва уловимый мяты. Мы привлекали слишком много внимания. Прохожие оборачивались, не скрывая улыбок. А я продолжала делать вид, что всё в порядке. Всё так и задумано. А вы, странный мужчина, идущий навстречу, чего так пялитесь? Меня не сильно смущало всё общее любопытство. Мнеловко было больше от того, что Саше пришлось нести меня. Ему же казалось было всё равно. Вообще всё. Да лампочки. Кто там на него смотрит и почему? Несёт он вишни 55 кг или нет? Саш улыбался незнакомцам в ответ, кому-то даже задорно подмигивал. А когда какие-то парни, проходящие мимо, вдруг засвистели нам вслед из-за улюлюкали, он приободрился ещё сильнее. Красавчик. Да я знаю, пацаны, знаю, громко ответил он с широченной улыбкой на лице. Ну и какого чёрта ты такой радостный? прошептала я. А почему нет? Ведь сейчас ты вся в моих руках. Снова Загадочно добавил Саша, красноречиво шевельнув бровями и бросив на меня быстрый взгляд. Закрой рот, пути-пути. Я тебя сейчас ударю. Тогда я могу тебя случайно уронить, и твоя прекрасная попка познакомится с асфальтом, а он очень твёрдый, поверь. Ещё и угрожает. Моим ответом было сердитое сопение и новая волна жара, что накрыла с головы до ног. Но об этом в воскресенском узнать не обязательно. Больше я не сказала ни слова. Саша, впрочем, тоже не рвался общаться. Видимо, разговор разбивали дыхание и забирали у него энергию, которая сейчас была необходима. А я и не настаивала на болтовне.